Он шел скоро и твердо, и хоть чувствовал, что весь изломан, но сознание было при нем. Боялся он погони, боялся, что через полчаса, через четверть часа уже выйдет, пожалуй, инструкция и следить за ним. Стало быть, во что бы то ни стало, надо было до времени схоронить концы. Надо было управиться, пока еще оставалось хоть сколько-нибудь сил и хоть какое-нибудь рассуждение. Куда же идти? Это было уже давно решено. Бросить все в канаву и концы в воду, и дело с концом.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 «А ну, как футляры не утонут, а поплывут?» «Да и, конечно, так. Всякий увидят Выходя с проспекта на площадь, он вдруг увидел налево вход во двор, обставленный совершенно глухими стенами. Это было глухое, отгороженное место, где лежали какие-то материалы. Далее, в углублении двора, выглядывал из-за забора угол низкого, закопченного каменного сарая, очевидно, часть какой-нибудь мастерской.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 пуда в полтора весу, прилегавший прямо к каменной уличной стене. За этой стеной была улица, тротуар. Слышно было, как шныряли прохожие, которых здесь всегда немало, но за воротами его никто не мог увидать. Разве зашел бы кто с улицы, что, впрочем, очень могло случиться, а потому надо было спешить. Он нагнулся к камню, схватился за верхушку его крепко обеими руками, собрал все свои силы и перевернул камень. Под камнем образовалось небольшое углубление. Тотчас же стал он бросать у него все из кармана. Кошелек пришелся на самый верх, и все-таки в углублении оставалось еще место. Затем он снова схватился за камень, одним оборотом перевернул его на прежнюю сторону, и он как раз пришелся в свое прежнее место. Разве немного? Чуть-чуть казался повыше. Но он подгреб земли и придавил по краям ногою. Ничего не было заметно. Тогда он вышел и направился к площади. Опять сильная, едва выносимая радость, как давеча в конторе, овладела им на мгновение. Схоронены концы. И кому, кому в голову может прийти искать под этим камнем? Он тут, может быть, с построения дома лежит и еще столько же пролежит. А хоть бы и нашли. Кто на меня подумает? Все кончено. Нет улик. И он засмеялся. Да. Он помнил потом, что он засмеялся нервным, мелким, неслышным, долгим смехом, и все смеялся, все время, как проходил через площадь. Но когда он вступил на Кей-бульвар, где третьего дня повстречался с той девочкой, смех его вдруг прошел. Другие мысли полезли ему в голову. Вдруг он остановился, новый, совершенно неожиданный и чрезвычайно простой вопрос разом сбил его с толку, и горько его изумил. А если действительно все это дело сделано было сознательно, а не по-дурацки, если у тебя действительно была определенная и твердая цель, то каким же образом ты до сих пор даже и не заглянул в кошелек и не знаешь, что тебе досталось, из-за чего все муки принял и на такое подлое, гадкое, низкое дело сознательно шел?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 Господи, как это мне все надоело! Он шел и не останавливался. Ему ужасно хотелось как-нибудь рассеяться, но он не знал, что сделать и что предпринять.